Проведение нового конкурса на проект храма Христа Спасителя привлекло внимание многих видных архитекторов. Среди них были Брюлов, Стасов, Баве, Цюрин. 19 февраля 1830 года министр императорского двора сообщил московскому генерал-губернатору, и императорское величество приказал, чтобы князь Голицын собрал всех архитекторов и спросил: Согласны ли они устроить храм на Воробьевых горах? Если нет, тогда же избрать место и составить конкурс из русских архитекторов и заграничных. Таким образом, возникла необходимость не только в новом обоснованном проекте храма, но и в выборе другого места под его строительство. Новое место для храма было избрано самим Николаем I, рядом с Кремлем на берегу Москвы-реки, где находился до того времени Алексеевский женский монастырь. Здание монастыря предполагалось разобрать, а сестёр монастыря перевести в Красное село. Современники так оценили выбор царя. Место для постройки избрано самим государем на возвышении берега Москвы-реки в виду величественного Кремля, паладиома нашей народной славы. 10 сентября 1839 года на Волхонке состоялась закладка храма В сей день с утра первопистольный град пошёл в движенье. Светлый осенний день благоприятствовал торжеству. На месте закладки был выстроен великолепный павильон. Сама церемония указывала на огромное государственное значение факта закладки храма. И дедаром все опять началось с Успенского собора, откуда пошло царство не Романовых. В 10 часов утра все лица, назначенные к участию в церемонии, собрались в Успенском соборе. По окончании литургии вся церемония вышла с молебным пением из южных врат, обогнула Ивановскую колокольню, заняла свои места близ большого колокола. Космический масштаб мероприятия восторженно воспринимался простыми москвичами. Один из них, Федот Кузьмичёв, так вспоминал появление царя. Наконец, после долгого ожидания, раздались голоса командующих: "Смирно! На причё!" Барабаны забили, звуки музыкальных инструментов раздались вместе с гулом ура, и пронеслись по всему фронту. Вот наш батюшка несется на борзом коне. За ним государь наследников, высочество Михаил Павлович. Но слава Богу, теперь дождёмся великой церемонии закладки храма в память избавления России в 1812 году. В процессии выдя на Красную площадь через Никольские ворота двинулась затем по набережной Чиз Ленивку к месту закладки храма. Затем государь император, приближаясь к месту заложения, приказал высыпать в выдолбленное там укрепление приготовленные для сего отечественной монеты Чекана 1839 года. Главный архитектор Константин Тон представил государю-императору на серебряном золоченом блюде плитку с именем Его Величества, а также золоченную лопатку с молотком. В то же время каменный мастер поднес на другом серебряном блюде известь. Император, приняв плитку, благоволил положить вонную выдолбленное место, а подле с левой стороны приложил и другую плитку с именем государыни императрицы. Свидетелем та жестинной церемонии был и юный Лев Толстой, его вместе с братьями и сестрой специально привезли из Ясной Поляны, чтобы они стали свидетелями знаменательного события. Будущий великий писатель наблюдал за торжественной церемонией из дома окна Милютиных, московских знакомых Толстых. Дом этот стоял недалеко от храма и не сохранился до наших дней. Лёвушка видел и почившившего своим присутствием все событие царя Николая I, принимавшего парад гвардейского Преображенского полка. По окончании церемонии процессия отправилась обратным порядком в Кремль. Зрители Смесь зашевелились, народ закипел по тротуарам и домам. Всякий с удовольствием рассказывал, как он насмотрелся на нашего батюшку, государь. В нашей белокаменной Москве нет ни одного жителя, нет ни одного цехового и фабричного, которые не прибегали бы в священный Кремль поглядеть, полюбоваться, насладиться лицезрением помазанника, поставленного самим Богом управлять миллионами народов. всякий друг другу говорил: "Пойдём, посмотрим на нашего земного Бога, который любит нас как детей своих. Он у нас в Москве редко гостит, зато батюшка с сердцами нашими неразлучен, мы всегда о нём помышляй". Такое благоговейное отношение народа к своему государю связано не только с редкой возможностью поглазеть на него, но и с тем фактом освящения храма Великан. Это событие Настолько сильно захватило умы москвичей, что само долгожданное священние воспринималось как некое чудо, под спорем которому послужило появление Николая, помазанника Божьего. Обращают на себя внимание слова чиц. Тишина, царствовшая на сем огромном пространстве, усеенном таким множеством людей, придавала некую таинственность ему величественного зрелища. Народ возмнождал отрыманных такого шага. Основание храма Христа, как олицтворение победы над антихристом Наполеон. Не раз приезжал на строительство и Александр II, чтобы своими глазами удостовериться, как идёт строительство. Государю было угодно, чтобы вся одежда храма, как внешняя, так и внутренние, состояла из камней одних русских приломов. Но высокая цена отечественных материалов Неполная известность о всех местах, где они находились, и неточные исследования их свойств для употребления в дело побудили назначить на внутреннюю облицовку храма не более двух сортов русских камней: лабрадор и шохшинский порфир, добавить к ним пять сортов итальянского мрамора. Эти сорта итальянских мраморов назначены потому, что свойства и цвет их при полировке давно известны. Один из тех русских писателей, в произведениях которых сохранилось свидетельство о приезде государя, — Иван Шмелев. В его рассказе «Царский золотой» один из героев вспоминает о своем участии в строительстве храма. «Годов шесть тому было. Работали мы по храму Христа Спасителя от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей работы там много было». Помосты там леса ставили, переводы подводы и то-се, обшивочки, и под кумполом много было всякого подмостя. Приехал государь поглядеть, спорные были переделки. В 73-м, что ли, годе, в августе месяце тепло еще было. Ну, все подрядчики по такому случаю артели выставили показаться государю-царю-освободителю Александру Николаевичу нашему. Приодели ребята во все чистое. И мы с другими, большая наша была ортель, такой видный народ, худого не скажу, всегда хороши у нас харчи были, каши не поедали, отваливались. Под вот государь посмотрел всё делку, доволен остался. Выходит с провожатыми со всеми генералами и князьями, и наш стал быть Владимир Андреевич, князь Долгоруков с ними, генерал-губернатор. Очень её государь жаловал. Ветрив к упоминается московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков, управлявший первопрестольный в 1865-1891 годах. Рассмотрим подробнее проект храма, многолетняя реализация которого стала поясни в всенародном деле. Как отмечали специалисты, храм Христа Спасителя был спроектирован тонна по примеру восходившего к византийским образцам, но и более величественного и одновременно традиционного типа древнерусской соборной церкви. Пятикупольный, четырёхстолпный храм с характерным по закомарным перекрытием. Каждая перекрытая сводом часть храма получала прямое выражение на фасадах в виде криволинейного завишений. Наряду с этим тон воспроизводит и ряд второстепенных особенностей древней архитектуры. Примеряло важное и символическое значение и ассоциировались с совершенно определёнными прототипами. К таким элементам относились, например, килевидные очертания закомар, свойственные московским храмам XV-XVI веков. Закомары килевидной формы мелихблаговещенский собор, домовая церковь московских царей и церковь Ризоположение, расположенные на соборной площади Кремля. Знатоки московской архитектуры подчеркивали, что форма главного купола и боковых глав колокольн храма также восходит к древнерусским прототипам. Все они имеют характерную для московских храмов XV-XVI веков луковичную форму. То он придал храму Христа Спасителя еще одну характерную для древнерусского храма соборного типа особенностью. Опоясывающую основной объём церкви крытую галерею. В древнерусских храмах она устраивалась более низкой, чем основной объём, придавая тем самым церкви ступенчатый силуэт и ярко выраженную вертикальность общей композиции. В проекте Тона галерея двухъярусная. Ней архитектор как бы соединил сразу два разновременных, но в равной степени распространённых в древнерусском зодчестве элемента. галереи и хоры. Хоры – элемент, распространённый в наиболее древний домонгольский период древнерусского зодчества. Второй верхний ярус галереи и служит хорами. В плане храм представляет равноконечный крест, называемый ещё гореческим. Крестообразность достигалась не за счёт пристройки портиков к прямоугольному или квадратному основному объёму храма, как в проекте Витберга и Витберга. как вообще в храмах, созданных в стиле классицизм. Крестообразность изначально присуща исходной форме всего объёма храма. Она возникла благодаря устройству ризалитов, выступающих вперёд центральной части каждого из фасадов. Как в проекте Витберга, крест символ крестной муки приняты павшими во имя спасения отечества. Подвиг павших воинов сравнивается с искупительной жертвой Христа. Крестообразные в плане церкви нечасто, но встречались в древнерусской архитектуре. Такой план имеет церковь Вознесения в Коломенском, 1532 год, в виде равноконечного креста были спроектированы два наиболее знаменитых петербургских собора в стиле барокко – в Смольном монастыре и Никольский военно-морской собор. Плану здания в виде равноконечного креста соответствуют одинаковые по композиции и облику фасады. Они различаются только тематикой расположенных на их поверхности скульптурных композиций. Как свидетельствуют исторические источники, в процессе продолжительного строительства проектирование не прекращалось. Непрерывно вносились изменения, которые сводились по большей части к увеличению сходства с наиболее известными московскими историческими памятниками. Первым в 1840 году появляется опоясывающий фасады на уровне окон акатурный пояс, арочки, опирающиеся на колонн Аркатурный пояс воспроизводил характерную, легко узнаваемую особенность фасадов Успенского собора Московского Кремля, который в свою очередь позаимствовал этот элемент в храмах древнего Владимира. В то же время главам боковых колоколен преддаётся ребристая форма, отчасти напоминающая главы малых столпов собора Василия Блаженного. В 1851 году Тон то вносит в проект ещё ряд принципиальных изменений. Вокно барабана главного купола окружаются аркады, аналогичные той, что на фасадах. А главному куполу придаётся такая же ребристая форма, что и малым куполам. Ранее на главном куполе предполагалось исполнить звёзды. Особенно важным дополнением стало украшение раковинами кокошников в центральной главе. Этот элемент в соединении с другими подоблял храм Христа Спасителя в группе главных храмов соборной площади Кремля. символически уравнивая Новый Собор с историческими предшественниками, подчеркивая его важность как национального памятника, связь новой истории России с древней, укорененность ее в прошлое и верность традиции. Таким образом, по проекту Тона в Храме Христа Спасителя все должно быть символично и направлено на выражение идеи народности. Все подчинено Тона. К тому, чтобы сделать памятник Отечественной войны 12 -го года памятником русской национальной истории и главным храмом России. Но в то же время в композиции храма проступают и характерные признаки классицизма. Массивный кубовидное объё, относительная грузность пропорций. В особенностях пятиглавия купол на широком барабане и относительно небольшие боковые колокольни легко распознаются конкретные прототипы, в частности, Исаакиевский собор в Петербурге, то он сознательно ориентируется на некоторые особенности Исаакиевского собора. Храм Христа Спасителя претендует не только на роль новой, соизмеримой по значению с кремлевскими соборами святынь. Своей архитектурой он пытается встать вровень с Исаакиевским собором в Петербурге. Этот собор своими размерами, местоположением, значением. В день празднования Святого Исаакии Долматского родился Пётр I, превращался в символ новой, европеизированной России Детищи Петра I. Храм Христа Спасителя становится антиподом Исаакиевского собора. Противопоставление храмов обнажает гораздо более глубокие размышления, основанные на противоречии разных концепций истории России. Храм Христа Спасителя возвращает россиев к своим истокам, показывает, что Романовы видят себя частью многоликовой русской цивилизации, образованной на византийской идеологии: Москва третий Рим и четвёртому Риму не бывать. Сооружение храма началось в 1839 году. На строительные материалы не скупились, их привозили не только со всей России, но и из-за границы. К 1849 году закончили основные работы на большом куполе храм. В 1858 году с здания были сняты наружные леса. Работы теперь продолжалось внутри. И закончилось в основном к 1881 году. И лишь 1883 год, год коронации государя императора Александра III, стал годом освящения храма. Таким образом, суммарное время строительства храма составило более сорока лет. Видные российские скульпторы и художники приняли участие в оформлении храма. Снаружи храм украсили двойным рядом мраморных горельефов работы скульпторов Рамазанова, Логановского, Клотта. Скульпторы отдали почти двадцать лет этой работе. Выбор сюжетов для горельефов по высочайшей воле императора был невероятным. представлен митрополиту Филарету. Митрополит, что вполне естественно, избрал для оформления храма религиозный сюжет. Среди живописцев, работавших над росписью храма, были Верещагин, Марков, Басин, Бруни, Семиградский, Суриков, Маковский и другие. Только на одну лишь роспись храма ушла почти четверть века, настолько велик был объём работ. Но и стоимость возведения храмового здания была велика – 15 миллионов рублей. Самый большой в России храм строился при четырех императорах и семи генерал-губернаторах Москвы. Даже архитектор Константин Тон не дожил до освящения своего дечащика. В 1880 году его принесли к подножию храма на носилках, ему было уже за 80. Он хотел подняться, чтобы зайти по ступеням в храм, но так и не собрался силами. Очевидно, запомнили его глаза, наполнившиеся слезами.